Мы начнем теперь по карточкам идти вперед. Итак, я уже ответил на вопрос, почему церковь виновна в том, что Италия оказалась раздробленной и слабой. А вопросом такой: почему церковь виновна в том, что виновна? Да. Как почему в и н е н н а Церковь, не будучи в силах овладеть всей Италией, не позволяла, чтобы е ю овладел кто-нибудь другой, и Италия не смогла оказаться под властью одного владыки, оказалась п о д и г о м множества г о с у д а р е й Значит, так вот отсюда, значит, виновность церкви вытекает. Надо сказать, что что идея объединить Италию, это была своего рода, он не просто был патриот, а это можно сказать идея фикс была его. Даже государя он закончил словами в адрес того, кто объединит Италию, как бы по ж е л а н и м того, он все время. Э, искал этого человека своим м ы с л е н н ы м зором, кто может объединить Италию. Одно время подавал Цезарь б о р ж я надежды на это, и Макиавелли готов был просить ему любые преступления, если Италию объединит. Но Цезарю Борже не повезло. Он хорошо шел вперед, хорошо шел вперед. Э, Цезарь б о р ж я это был э, сын папы тогда, э, и э, ему он он человек был жестокий вот Цезарь б о ж и й это тот человек конечно где цель оправдывает средства не в смысле Макиавелли а в смысле макиавеллизма то есть того термина который вела католическая церковь и в частности он устроил убийство своего брата и после этого стал командовать папской армией его брат не годился для командования армией а он сам годился но папа папа вот дал более любимому сыну. И Борже, поэтому для того, чтобы получить армию, ему не хочу сказать слов, пришлось, а ну он сделал такой вот ход и получил армию. Но эту армию он умел распорядиться, он умел распорядиться. Он был талантливым человеком Цезарь Борже в этом плане. И быстро стал проходить, завоевывать одно город-государство за другим. И Макиавелли обратил на него взор, хотя Цезарь Борже никак не был другом Флоренции, но в некотором союзе находился, но все время он потенциальная угроза был Флоренции. Но Макиавелли оказался в своих пристрастиях между двух стульев. С одной стороны, он патриот Флоренции, он хочет счастья Флоренции, ему не хочется, чтобы Сезар б о д ж раз а в о е в а л Флоренцию, но с другой стороны, и он желает успеха Флоренции в противостоянии Сезаре м Бодже, но с другой стороны, он патриот Италии, он желает счастья Италии, он за с е з а р я Боджа, и который способен о б е д и н и т ь Италию. н а ч т в вот о такое раздвоение душевное. Это раздвоение часто и у нас возникает. Это раздвоение часто чувствует менеджер. который с одной стороны, э, так сказать, переживает за собственное подразделение, с другой стороны за подразделение, за всю фирму в целом. А противоречия всегда бывает между частью и целым. Это нормальное, совершенно противоречие. Считать, что о, мы построим так такую структуру, где в с е никаких противоречий не будет, э, и вот тогда если -то есть лишь какие-то из противоречий, что мы значит неправильно поступаем, и мы как бы чувствуем некоторые тогда. такой комплекс неполноценности что ли. Я вроде б ы должен быть хорошим руководителем, у меня точно есть противоречия. Значит, я не очень хороший руководитель. Я буду делать вид, что хороший, но и сам-то я знаю, что не очень хороший, е с л и есть противоречия. Да это все неправильно. Противоречия неизбежная вещь между целым и частью. Обязательно будет противоречие между губерней и страной, между городом и губерней, между районом и городом. Между семьей и городом, между тобой и семьей всегда будут противоречия между любыми социальными субъектами и их составными частями, которые тоже являются субъектами. Вот. Но бывает противоречие трагического рода, такие или, скажем так, мягче драматического. Вот в этом противоречии пребывал Макиавелли между флоренцей и и перспективой объединения Италии со стороны Цезаря б о р ж а Вот. А, так вот, а, так вот, а, значит, Макиавелли, все время искал того человека, живого или хотя бы тот, кто будет жить, и ему он адресовал многое. Кто о б ъ е д и н и т Италию? Италия объединилась в результате, в чем, ч и с л е и благодаря Макиавелли. Следующий вопрос, который з а д а е т я от с л е д у ю щ и й в о п р о с не знаю, чтобы по порядку. Вопросы у меня не по той последовательности, которая есть, вот. Но вопрос, который вот тоже можно вытащить, вот. почему Италия лишилась религиозности и благочестия? Почему лишилась? Ответ даёт такой: из-за дурных примеров папской курии, церкви и священников Италия рассказала с ь раздроблена, осталась без религии по г р я з л а возле. Казалось бы, очень простенькое утверждение. Вот они плохо себя ведут. Вот Италия стала раздроблена, погрязла в озле. Немножко посмотрим глубже. Немножко посмотрим. Глубже. Что значит из з а д у р н ы х примеров папской курии, церкви и священников Италия оказалась раздробленной, осталась без религии, погрязла в озле. м а к и в е л л человек верующий Бога, верующий Бога. От того, что он не любил католическую церковь, это не значит, что он не был верующим. Но в те времена атеистов вообще было мало, хотя атеисты были всегда. Атеисты были всегда. Еще Демокрит сказал: если тебя, так сказать, говоря о богах, то, что они есть. Демокрит говоря о богах, то, что они есть. Что это означает фраза Демокрита: говоря о богах, что есть? Но ну, Демокрит умный человек, философ. Он не может не понимать, что богов нет. Но простой народ он тебя не поймет. Простой народ тебя не поймет, если ты будешь говорить, что бога нет. У тебя будут неприятности. Поэтому, друг мой, что бы ты там ни думал, твое личное дело. Можешь верить бога, можешь не верить, но говорить надо о том, что все-таки, что я верю, что Бог в моем сердце. Я в церковь не хожу, но где-то там вот у меня где-то внутри г л у б о к о спрятан Бог. Иначе ты безбожник, значит плохой человек в глазах других. Вот. А, так вот, а, значит Макиавелли в этом смысле верил Бога. А, вот. Но ну, а что значит, что из-за плохого поведения священников Италия раздроблена? А посмотрим наоборот. А из х о р о ш е е в поведении священников значит обеднить ъ и Италию можно двумя путями: можно огнем и мечом, как Цезарь Борджи обеднить ъ и Италию, а можно Как могла бы объединить церковь, если бы она хорошо себя священники вели, что называется? Почему? А идеология идеология объединяет людей не хуже, чем мечом и огнем. Идеология и двойной упрек церкви. Одно дело, что она там сорила, с не мешала объединять там, ну из выгоды. И второе дело, то, что мораль-то она могла бы, как церковь хорошую нести и объединяющую мораль, не обязательно огнем мечом объединять, но какую ты мораль понесешь, если ты г о в о р и ш ь одно, а ведешь себя совершенно по-другому, как человек? Получается, мораль ты -то дискретируешь д и тогда, и масса бывает диск дискретация д и морали, когда поведение твое от нее отличается. Люди все время обращаются к коммунистическим идеям. Раньше обращались, сейчас недавно обращались и будут обращаться. Коммунизм никогда никто не похоронит как идею. Люди видят безобразие частной собственности, безобразие стяжательства, шкурного интереса. Людям это ненавистно, и потом, когда они совсем уже людям это надоедает, они обращаются к коммунистическим идеям. Это было, есть и будет и дальше так. Вот. Но, как мы видим, и коммунисты себя дискредитировали личным стяжательством, пьянством, своим, т а к сказать, личным нечестным поведением, преступным, предательским по отношению к стране и так далее. Вот, но в принципе мы обращаем внимание на два способа объединения, придания целостности социальному субъекту, целостности своей фирме, своей стране, своей семье, чему угодно целостности. Это огнем и мечом и второе идеологии, куда более мягкий путь, когда семья Страна, фирма объедена и н не силой, не наказаниями, не запретами, а объедена идеей, идеологией.